В мыслях Ольгерт почти и обскакал уже Москву. Лишь одна особенная забота не давала ему успокоения. Нет у него под рукой такой силы всесильной, какая имеется у Дмитрия Московского в лице митрополита. Не один год посвятил великий князь Литовский, чтобы заполучить к себе в Вильно или хотя бы в Киев митрополита из Царьграда. с такими же полномочиями, как и у московского. И упрашивал всячески патриархов, и жаловался на Алексия, что в Литву совсем где не ездит. И протомил его под запором изрядно, когда тот в Киев приехал было, и капризничал перед церковной царьградской властью. Если не поставит на Литву митрополита, он в римскую веру перекинется. Даже детей от Ульяны, Нарочно называл старыми литовскими именами. И, наконец, добился как будто, как не восставал, не возмущался Алексий, но в Царьграде рукоположили митрополита на Литву романа Тверского боярского сына. «Только помер вот роман, а нового не шлют. Да и не такого бы надо нового, тверичи его не очень-то приняли». не позволили и малость пожить у себя. Нужен Ольгерду митрополит с духовным правом на целую Русь. Шурина своего видел Ольгерд насквозь. Понимал, что одной тверью Михаил сыт не будет, а захочет в свой черед и великого белого княжения испробовать. Добьется он его в конце концов или нет, но уж юнцу Дмитрию со старцем алексеем Кровь попортит. Пока Михаил Александрович гостил в Вильно, гонцы то дело огорчали его. То вестью захватит захвате Твери, Кашинским дяде и братаном Еремеем, то слухом об осаде Вертязина и разбоем московской доволоцкой рати в его микулинских властях. Осмотрительные и медленные, когда надо в действиях, Ольгерт не очень-то спешил дать Шурину в помощь живую силу. Куда больше, чем обида русского родственника, его беспокоила сейчас резко обострившаяся обстановка на западных границах Литвы. Сюда вторглись ливонцы и прусские рыцари. Надо было срочно помогать брату Кейстуту. И так уже орден разорил несколько порубежных уделов, Пожег села, взял в осаду города. Михаил еще погостил немного, выжидая, что ничего толком не дождался. Подступали тем временем первые морозцы, матовый ледок схватывал кореи, тонкая слюда покрывала копытные и людские следы на дорогах. 27 октября 1367 года Михаил вошел беспрепятственно в никем не защищаемую тверь с намерением не покидать ее отныне никогда. Его противники вели себя явно беспечно. Василий Михайлович пребывал в возлюбленном своем кашине при матери, Еремей непонятно где, а жены их и многие бояре на Михайлову удачу Оказались в Твери готовыми заложниками. Тут как раз подоспела рать от Ольгерда. Расщедрился все же зять. И Михаил, вдохновясь, двинулся на Кашин. Дядя переполошился, выслал навстречу войску своих бояр с просьбой о мире. И Еремей запросил мира, и с ним тоже помирился Михаил. Дядя отказывался отправ прав на Тверь. А Вертязин... Вчерашний Микулинский, нынешний же Великий Тверской князь, спешил доказать, что он теперь полновластный хозяин в своей земле. То, что митрополит отсудил Вертязин в пользу Еремея, его нисколько не смущало. Пусть духовный владыка занимается духовными делами. В делах земских, к тому же касающихся Великого Тверского княжения, первое и последнее слово будет «за ним Михаилом». Но как только его ратники заняли Вертязин, разобидевшийся князь Еремей снял себе крестное целование и ускакал в Москву. Снятие крестного целования было равносильно объявлению войны. Однако никаких слухов о военных приготовлениях Москвы к Михаилу не поступало. Более того, вскоре он получил приглашение от великого князя Дмитрия и митрополита Алексия приехать для мирного и полюбовного разбирательства вновь возникших осложнений. Это был иной разговор, и Михаил решил проявить добрую волю. Кроме всего прочего, ему и любопытно было посмотреть на князя юнца. Небось, и двух слов-то не сумеет связать в беседе с глазу на глаз». Впрочем, тверской летописец говорит не о собеседовании в узком кругу, а о третейском суде на миру в правде. Подробности разбирательства он не приводит. Из этого можно заключить, что они были не в пользу Михаила. Но расстановка сил на суде, в общем-то, ясна. Всё происходило на миру, то есть привлечением бояр Великокняжеского совета, а также бояр, приехавших из Твери, и, видимо, людей князя Еремея. В этом обстоятельстве заключалась новизна. Шел необычный митрополитический суд, на котором решающее слово всегда было за церковным первоиерархом. Шел суд, на котором московская третейская сторона Великий князь и митрополит имела голос совещательный, усовещающий. Не менее важным было тут и мнение всего мира. Устроители рассчитывали на победу общего благоразумия, на особо наглядную очевидность всякой, даже малой неправды, доступной теперь для всеобщего рассмотрения. Создается впечатление, что Михаил не выдержал именно испытание гласностью, миром, свободой. Не чуя обычной духовной узды, спорище теряли меру и смахивало уже на неразбериху, как будто и позабыли собравшиеся, что они тут все друг другу неровня что сидят среди них и князь великий, и митрополит всея Руси, перед которым всегда склоняли выю в храме, а тут в хоромах. Иные резвицы даже на дыбки перед старцем пытаются вставать. Вопрос о вымороченном уделе был, конечно, лишь поводом, а под спудом, взмучивая воду до самого дна, ходили волны давних обид, сто раз уже вслух обсужденных и вроде бы снятых навсегда, А нет, не прощены, не забыты, не квиты. В конце концов все к одному, простейшему сводилось. Зачем Москва великую тверь обошла? Поди, ответь, утешь. Напоследок и хозяева не выдержали. Таких коней, как Михаил, надо ни словом убеждать, а ременными путами и не медлить не цацкаться, а то... Все до единого наплачутся. В срыве Тритейского суда, в бессудной расправе над Тверским князем, преданный ему истолкователь событий, естественно винит Дмитрия. Якобы лишь задним числом, когда Михаил уже сидел в истомлении, уразумел великий князь Московский, что недобре бояре его о князе Михаиле Советоша. Вина его вроде бы косвенная, это бояре уговорили Дмитрия, заточить знатного соседа в темницу. Но и усмешка скрытого столкования, своей-то воли нет у восемнадцатилетнего князя, а хмурили его слуги верные. Гнев и ярость непереносимая распирала грудь Михаила Александровича. Как же так? Только вчера он спорил, доказывал свое... И не сон ли это дурной? Один под запором, на пустом чьем-то дворе, Без слуг, без бояр верных, Оскорбленный, обесчещенный, Будто подлого вора впихнули его сюда. Его, русского князя, Сына и внука прославленных мучеников За веру и родную землю. А бояре именитые тоже, небось, По темницам рассованы. Славная беседушка, ничего не скажешь». Ну, с Желторотова, Дмитрий, какой спрос? Но митрополит, ему верил, его и любил, кажется, как же ему-то несовестно. Да и сам хорош. Как было не раскусить сразу, что его просто-напросто заманивают на Москву, и все уже предрешено, и этот позор, и... Не уготована ли и ему участь несчастного рязанского князя Константина, схваченного когда-то Данилой Московским, а сыном его Юрием убитого?